Глава 3 Подсознание – это вселенский жесткий диск. Мы – рабы своих привычек. Измени свои привычки, и изменится твоя жизнь. Роберт Киосаки Каждый ваш успех или поражение целиком и полностью определяется образом жизни и устоявшимися привычками. Наполеон Хилл Как устроено подсознание? На секунду замерев, он сказал. Итак, подсознание. Древс шутливо сделал плавное движение руками, похожее на то, что делают фокусники, пытаясь создать атмосферу загадочности. А теперь смотри. Древс нажал на длинную серую кнопку пульта. И пространство рядом со сферой ума стало отодвигаться как дверь шкафа-купе. За этой, скажем так, дверью оказалось что-то вроде двух шкафов, стоящих друг напротив друга. Они были длинными и уходили куда-то в и не было толком видно, где они заканчиваются. Потому что на каком-то этапе картинка в глубине становилась все мутнее. Один из шкафов золотого цвета и вокруг него переливающийся радужный ореол. Второй же матово-черный. От него веяло какой-то неприятной тяжестью. В каждом из них сверху донизу было множество небольших ячеек, похожих то ли на камеру хранения, то ли на почтовые ящики. «Что это?» — поинтересовался Алекс. «Подсознание», — ответил Древс и продолжил. После того, как информация прошла через органы чувств и ум, получила оценку «нравится» или «не нравится», прошла через фильтр разума «благоприятно» или «неблагоприятно», после этого информация отпечатывается в подсознании. Если сравнивать подсознание на примере с компьютером, можно сказать, что это как огромнейший жесткий диск, на котором записана информация, с которой мы соприкасались в течение всей жизни. Там записано все. Что мы увидели, услышали, потрогали и так далее. Другой вопрос. Мы не все помним, но мы это можем сделать, например, под гипнозом. Гипнолог введет тебя в определенное состояние и поможет вспомнить, что было с тобой в пять лет. Ты вдруг начнешь говорить то, что уже давным-давно забыл. Из подсознания можешь достать любую информацию, если знаешь, как это делается. «А почему я не все помню? Что со мной было?» – выпалил Алекс. «Ну, во-первых, мы многое забываем, потому что этим не пользуемся. Бывает, мы какие-то вещи купили, куда-то положили и забыли. Прошло пять лет, и вдруг мы смотрим и удивляемся. Какая вещь у меня есть, а я и забыл про нее. Во-вторых, потому что это не оставило глубокий отпечаток, но об этом мы еще поговорим». «Хорошо, я понял, это мое подсознание», – начал было говорить Алекс. «Не совсем», – прервал его Дривз. «Пойми сразу один важный момент. Нет твоего или моего подсознания. Есть общее вселенское подсознание. И в этом общем вселенском подсознании у тебя есть своя личная папка, в которую записывается вся твоя жизнь. Но там есть информация от всех людей. Получается, если нет моего или твоего подсознания, а есть общее, мы можем считывать информацию друг друга? Ну да, молочина, ты схватываешь очень быстро. Именно это и делают гадалки, которые предсказывают будущее. Они считывают из вселенского подсознания общую информацию, которая доступна тебе и мне. Просто не каждый умеет ее считывать. Этим пользоваться, но это можно развивать. Похоже на то, как ты учился таблицу умножения, но я хотел рассказать не об этом. Подсознательные отпечатки. А о чем? О привычках. Очень важно понять, как они формируются. Ведь из привычек формируется твой характер, а значит и твоя судьба. Интересно. «Давай!» Итак, ты уже понял, что вся память хранится в общем подсознании. Теперь надо понять такое слово, как «самскара», что в переводе с санскрита означает «отпечаток» или «впечатление». «Отпечаток» или «самскара» – это не просто то, что ты увидел или услышал, а полное впечатление, содержащее эмоции и образы. Представь ситуацию. Ты едешь, и вдруг по радио зазвучала музыка, которую ты слышал на выпускном. У тебя в голове сразу всплывает воспоминание этого момента. Как ты был одет, как танцевал с девушкой, запах ее духов, и что ты в этот момент чувствовал. Или бывает, на какую-то тему заговорил и всплывает отпечаток со старым воспоминанием. Самое интересное, эти воспоминания побуждают тебя снова испытывать определенные эмоции и повторить действия. «Помнишь, что я говорил о втором моменте? Почему ты не все помнишь?» «Да», — проговорил Алекс, — «это зависит от глубины отпечатка. Чем он глубже или словами санскрита, чем сильнее самскара, тем ярче будешь это помнить». «Ты помнишь обычно то, что отпечаталось сильно, а если отпечаток слабый, можешь это даже и не вспомнить, но, как мы говорили раньше...» Даже самый слабый отпечаток все равно остается в подсознании. «Да, слушай, точно. У меня такое бывает, особенно с песнями или запахами», — включился Алекс. И «Иногда прямо очень яркие воспоминания всплывают. Интересно, от чего зависит яркость воспоминаний?» «Тоже от силы или глубины отпечатка. А сила отпечатка зависит от двух вещей. Это повторение». И эмоция Что ты имеешь в виду? Очень просто. Когда мы повторяем одно и то же много раз, остается сильный отпечаток. Например, человек начинает заниматься боксом и свои первые движения контролирует. А когда он одно и то же движение делал много раз, он уже не думает о том, как это будет получаться. Просто бьет. Или женщина. Поначалу готовит новое блюдо, опираясь на рецепт, а когда она одно и то же блюдо приготовила много раз, то чуть ли не с закрытыми глазами перекидывает продукты, жонглируя ими, потому что остался сильный отпечаток. Уже все автоматически происходит. А, ну это как вождение машины или катание на велосипеде, да? Сначала все сложно, а потом не задумываешься даже, как это делаешь. Уже на автомате все происходит. Это я понял. А как на силу отпечатка влияют эмоции? Когда мы испытываем какие-то сильные эмоции, это оставляет отпечаток либо негативный, либо позитивный. Прямо сейчас вспомни какие-нибудь ситуации из прошлого. Из детства вспомни. Алекс сразу подумал про ситуацию с ключами. Адрес тем временем продолжал. Обычно мы вспоминаем либо что-то приятное, либо что сделало нам больно. Чем сильнее там была эмоция, тем глубже это оставляет в нашем подсознании отпечаток. Поэтому, чем сильнее эмоция, тем глубже отпечаток и тем глубже это врезается в нашу память. Отпечатки бывают с плюсом и минусом. Негативная ситуация произошла, ум говорит. Это негативная ситуация, то есть самскара негативная. Позитивная ситуация пришла, да, это здорово, и чем лучше этот отпечаток, тем больше приятных эмоций мы испытали, тем больше наш ум хочет это повторить. Он говорит, давай повторим это еще раз. От нескольких повторов появляется привычка, и так у человека в будущем может появиться зависимость к пище, наркотикам, сексу и алкоголю. «Кажется, я начинаю понимать», – воодушевился Алекс. «И это то, как формируется привычка?» «Да». Дривсу понравилось, что Алекс такой сообразительный. «А теперь, внимание! Если ты что-то делаешь, и поначалу это не приносит тебе удовольствия, но ты изо дня в день это делаешь, у тебя тоже появляется привычка, которая в будущем начнет приносить тебе удовольствие». В смысле? Это звучит немного странно. Можешь привести пример, как это работает? Ну, например, ты идешь на тренировку. А на следующий день у тебя болит тело, и это тебе не нравится. Но когда начнешь стабильно тренироваться, это войдет в привычку. И уже будет приносить удовольствие. Спроси спортсменов. Они могут тебе это подтвердить. Хочешь узнать, как это работает? Да, интересно было бы это вообще важный навык, я думаю, согласился Алекс. Я называю этот навык «трудное сделай привычным». Но для начала подведем небольшой итог. Первое. Подсознание – это огромный, необъятный жесткий диск, который хранит в себе всю информацию о том, с чем мы когда-либо соприкасались за всю свою жизнь. В нашем подсознании остаются все воспоминания. Пойми это буквально все второе Если мы увидим объект, который никогда не видели, ум из подсознания достанет информацию и скажет «Я не знаю, что это». И этот объект будет проходить через оценку ума и разума. третье Если мы хотя бы раз попробовали клубнику, в следующий раз, когда мы ее увидим, наше подсознание выдаст оценку, которую она прошла, когда мы ее ели. Вкусная, сладкая, полезное много витаминов. Четвертое. Вся наша жизнь – это набор привычек. Самскар отпечатков. Они руководят нашей жизнью. Это программы, которые заставляют нас действовать так, а не иначе. Срывы в питании, успех, сколько мы зарабатываем, зависимость от сигарет, неожиданный гнев и так далее. Все это программы. Привычки в нашем подсознании Пятое. Привычка или программа – это очень глубокий отпечаток в нашем подсознании. Глубина отпечатка зависит от двух факторов. Эмоция. Чем ярче и сильнее эмоции которые мы испытываем в тот момент, когда что-то видим, слышим и так далее, тем глубже отпечаток в нашем подсознании. Частота повторения. Когда мы много раз делаем одно и то же. Что такое зона комфорта? «Хочешь фокус?» — задорно улыбнулся Древс. ну я уже ничему не удивлюсь», — весело ответил Алекс. Древс достал из выдвижного ящика стола небольшую книжицу с названием «Трудно сделай привычным». Как вдруг он замахнулся и со всей силы бросил ее в огромный белый экран. Каково же было удивление молодого человека, когда он увидел на этом самом экране ту самую книгу, увеличенную в десятки раз. «Да уж!» «Понравилось?» — довольно спросил Древс. «Неожиданно, скажем так!» — улыбнулся Алекс. «Итак!» — торжественно начал Древс. «Сейчас я расскажу тебе про самый простой способ создать новые привычки». «О!» Это важный навык. Тогда перейдем к изучению практической части. Алекс, знаешь, что такое зона комфорта? Я много раз слышал разные объяснения, но не могу сказать, что у меня есть четкое понимание. Это просто. Все, что мы умеем делать и получаем от этого удовольствие, или все, что мы делаем автоматически, это зона нашего комфорта. Когда делаем то, что нам нравится, или мы это можем хорошо делать? Наш ум получает удовлетворение. А если нас еще не хвалят за проделанную работу, ум впадает в экстаз и приговаривает. «О да, я такой красавчик!» Выход из зоны комфорта – делать то, что нам не нравится. Логично. «Получается, когда мы чувствуем негативные эмоции, мы выходим из зоны комфорта?» – уточнил Алекс. «Конечно, логично. Это происходит, если мы делаем что-то новое, и у нас это не получается так, как мы желаем. Либо если мы делаем то, что нам не нравится. Бывает, делаем то, что нам нравится, но в спешке. Это тоже выход из зоны комфорта. Наглядный пример». Ты начинаешь изучать новую профессию сидишь целыми днями за компьютером и делаешь задание как только что-то не понимаешь или устаешь от проделанной работы это знак того что ум вышел из зоны комфорта другой пример представь мы решили с тобой заняться бегом для этого нам необходимо встать с дивана одеться выйти на улицу и побежать в этот момент наш ум скажет На диване так приятно, тепло, а на улице сейчас погода не очень. Может, в следующий раз? Мы при помощи разума, проявляя силу и настойчивость, заглушаем голоса нашего ума. Мне это надо для здоровья и красивой фигуры. Одеваемся, выходим на улицу и начинаем бегать. Бег дается с трудом, дыхание хромает, наступает усталость. Пока нет привычки, наш ум не получает от бега наслаждения. А на следующий день мы просыпаемся и чувствуем, как будто в ноги втыкают иголки, мышечную боль. Наш ум испытывает сильные негативные эмоции. Поэтому, когда решаем сделать пробежку в следующий раз, он встает на дыбы и, как опытный адвокат, отговаривает нас от очередной пробежки, приводя разные доводы. На улице плохая погода, лучше завтра сделать пробежку. Опять будут болеть мышцы, а завтра надо идти на работу. Мышцы еще до конца не восстановились, лучше полежать и отдохнуть, чтобы они правильно восстановились и так далее. Да, это очень доходчивый пример про выход из зоны комфорта. Выходит, мы удобно лежали на диване, а встав и побежав, из нее вышли, Теперь я вижу, что это действительно просто понять. Я же говорил. Поехали дальше. Сейчас мы должны заострить внимание на особенностях нашего ума. Мы помним, ум познает мир, получает информацию, то есть чувствует при помощи эмоций. Поэтому. Первое. Ум получает удовольствие от того, что мы умеем делать хорошо. Второе. Если мы делаем то, что нам нравится, Почему мы испытываем наслаждение? Ум удовлетворен. Третье. Когда мы делаем то, что нам не нравится, не нравится нашему уму, то он обязательно найдет причины, чтобы мы этого больше не делали. Четвертое. Если делаем то, что нам не нравится, но в малом количестве, наш ум не так сильно сопротивляется. Пятое. Мы делаем то, что нам не нравится, но если знаем... За это получим награду «Ум готов терпеть», питая себя обещаниями и ожиданиями будущего наслаждения. Шестое. Теперь на основе понимания нашей психики узнаем, как его можно легко и без принуждения обмануть. Мы просто создадим новую привычку, но сделать это необходимо таким образом, чтобы наш ум не был против. А теперь, внимание на экран! Торжественно иронично провозгласил Древс голосом шоумена. Он щелкнул пультом, и книга словно раскрылась. На ней был текст, который его спутник прочитал. Заголовок. «Семь шагов для создания привычки. Или трудное, сделай привычным. Я буду коротко рассказывать тебе суть каждой главы. При желании ты всегда сможешь вернуться и почитать подробнее». Древс щелкнул пультом. На огромном экране открылась первая глава книги. Она называлась «Мини-привычка». Алекс был заинтригован, а Древс продолжал. «Давай рассмотрим это на конкретном примере. Как выработать привычку заниматься спортом?» Для того, чтобы выработать привычку, первым делом надо сказать своему уму. «Я буду подтягиваться и отжиматься, но один раз в день». То есть наша ежедневная задача – это подтянуться и отжаться всего один раз в день. Такую задачу нашему уму легко принять. Это не занимает много времени и легко выполнить. Обычный страх нашего ума. Если мы решили заниматься спортом, мне придется заниматься по 30-50 минут. Очень долго терпеть то, что не нравится. А в этом случае это легко и займет секунды. «Но в чем обман или мудрость? Разве дело один раз, станешь спортсменом?» Удивленно спросил Алекс. «Да, сейчас все поймешь», — улыбнулся Древс. «Мы делаем одно отжимание и спрашиваем свой ум. Может, еще одно?» И тут происходят чудеса. Раз мы уже начали, ум всегда соглашается выполнять немного больше. После второго отжимания мы спрашиваем. «Может, еще? Сколько?» И слышим внутренний голос, говорит «Давай еще три». Мы делаем 3 и спрашиваем вновь «Еще?». И так до тех пор, пока наш ум не скажет «Все, хватит». Мы делаем обещанное подтягивание, а после первого раза опять себя спрашиваем до тех пор, пока ум не скажет «Хватит». После обещанного отжимания и подтягивания мы спрашиваем себя «Может, Ещё что-то сделаем? Может, один раз присядем? Такими маленькими шагами мы выполняем хорошую тренировку. А в нашем подсознании остаётся отпечаток. Мне надо было сделать всего один раз, а я такой красавчик сделал полноценную тренировку. Или мы решили каждый день делать планку? Подтягиваться, если мы скажем своему уму, что будем делать это минуту. Для него это может показаться вечностью. Проверь. А если сказать ему, давай всего 10 секунд в день, он будет рад на это согласиться. А после того, как прошли 10 секунд, мы задаем волшебный вопрос. Еще 10? И он обязательно поддержит нас. Так из 10 секунд планки в день, минута, 2 минуты и так далее. Понимаешь, в чем прелесть этой системы? Получается, самое трудное – сделать первый шаг. Я правильно понимаю идею этого трюка с умом? Да, именно так. И сделав его, нам уже легче сделать и второй, и третий. Важно уяснить, что наш ум легко соглашается сделать что-то минимальное. А когда мы делаем шаг, он не против сделать второй и третий. Поступая так 20, 30, 50 дней, полгода, год – В зависимости от того, что мы хотим привить, у нас вырабатывается привычка. Это действие становится нашей второй натурой, и мы больше не представляем жизнь без этого. А если наступает день, когда сделаем один раз, и он вдруг говорит «Сегодня не хочу больше», мы все равно в шоколаде. Ведь в любом случае мы выполнили обещание пусть и минимальное. В связи с этим растут наша самоуверенность и самооценка. И наоборот, если мы даем себе обещание и слова не держим, разочаровываемся в себе и очень сильно понижается наша уверенность в себе. Разочарование и снижение нашей уверенности в себе очень негативно отразятся на всех сферах нашей жизни – физической, социальной, интеллектуальной и духовной. Например, то, сколько мы зарабатываем, зависит от нескольких причин, и одна из них – наша уверенность в себе. Этот метод создания мини-привычек работает в разных сферах нашей жизни. Таким образом, ты сможешь создавать любые привычки, заниматься спортом, писать тексты, читать книги, изучать язык и много всего другого. Древ снова щелкнул пультом, страница перевернулась. Второе. Хвали себя. Во время и после тренировки мы должны себя хвалить. «Я вообще такой красавчик!» «Младчина! Горжусь собой, занимаюсь спортом и держу свое обещание!» «Радуйся любому достижению!» Это подбадривание создаст в твоем уме позитивные эмоции, которые он, в свою очередь, свяжет с занятием спортом и оставит в подсознании глубокий отпечаток. Поэтому в будущем, когда будешь думать о спорте, Твой ум достанет из подсознания позитивное ощущение, которое ты испытывал во время и после тренировки. Древс продолжал листать страницы, показывая Алексу всю книгу. Третье. Повышай свои стандарты. Привычка закрепилась. Когда у тебя появляется спонтанное желание действовать, после того, как привычка отпечатывается в твоей жизни, можешь поднять планку. Но делать это необходимо также потихоньку. Выполнил упражнение один раз, добавь еще одно или два упражнения, но с таким же минимальным повторением. Тебе необходимо понять, все, что входит в нашу жизнь как привычка, нам нравится. Закрепление происходит в ту минуту, когда мы обнаруживаем, что с радостью реагируем на то, что обычно нас расстраивало. Четвертое. Награда. Поощряй себя за любые достижения. Проделал неделю, две, месяц, мини привычку, награди себя. Купи подарок, пойди на какое-нибудь солидное мероприятие. Понимая, что это награда за твое новое достижение, останется мощный отпечаток в твоем подсознании. Пятое. Шаг назад. Если возникает сопротивление, делай шаг назад и понижай планку. К примеру, образовалась привычка, и ты решил делать больше упражнений, а в твоем уме появилось напряжение, сопротивление. Понись планку, делай меньше упражнений, пока не появится желание ее опять поднять. Шестое. Делись в восторгом. Напоминай себе, насколько это просто и легко создавать новые привычки. Рассказывай об этом друзьям, испытывая восторг. Не хвастайся своими достижениями, а делись ими, чему я тебя обучаю. Отпечаток в твоем подсознании будет все мощнее и мощней Тебя начнут захлестывать желания увеличивать свои достижения. Уверенность в себе и уважение к себе вырастут. Седьмое. Любое великое достижение начинается с первого шага. Не думай, что твои шаги слишком маленькие. Зачастую наш ум хочет все и сразу. Тормози его, если вдруг возникнут мысли ускорить процесс или критиковать себя. Любой великий человек начинал с первого шага и потихоньку поднимал планку. Не надо торопиться. Всему свое время. Древс, у меня столько сразу идей, столько всего важного хочется ввести в свою жизнь. Скажи, а сколько привычек одновременно можно вырабатывать, чтобы это было эффективно? Работай над одной-двумя привычками. Не торопись, сказал Древс и продолжил. Подведем итог. Для создания мини-привычки. Первое. Определяем новую привычку, которую желаем создать. Второе. Определяем минимально, сколько мы это будем делать в зоне нашего комфорта. Третье. Когда мы это сделаем, спросим. Еще 10 секунд. Еще повторение. Потом выполняем и опять спрашиваем себя. Еще одно-два повторения или 10 секунд. Четвертое. После каждой тренировки начинаем себя хвалить. Радуйся любому достижению. Пятое. После того, как привычка отпечаталась, подними планку. Шестое. Поощряй, награждай себя за любые достижения. Седьмое. Если возникает сопротивление, делай шаг назад и понижай планку. Восьмое. Напоминай себе, насколько это просто и легко создавать новые привычки рассказывая об этом друзьям, испытывая восторг. Девятая. Тормози ум. Если вдруг возникнут мысли ускорить процесс или критиковать себя, любой великий человек начинал с первого шага и потихоньку поднимал свою планку. Последнее, что говорит йога Патанджали Муни о создании новых привычек. Первое. Практика должна соблюдаться длительное время. Простая привычка формируется примерно 20-40 дней. К примеру, раньше вставать. Недаром Иисус постился 40 дней. Второе. Она должна быть непрерывной. Бетховен говорил, «Если я не играю один день, на следующий это замечаю я. Если не играю два дня, замечают друзья. А если три, замечает публика». Запомни, лучше 10 минут каждый день, чем час-два раза в неделю. И желательно это делать в одно и то же время, и в одном и том же месте. Наш ум к этому привыкает. Третье. Сознательность. Напоминание о цели. Напоминай себе, почему ты это делаешь. И когда делаешь, пробуй пребывать в моменте здесь и сейчас. «Фух, ты даже себе не представляешь, как я воодушевлен!» Восторженно произнес Алекс. «Почему нас с детства этому не учат?» «Хороший вопрос, но скорее риторический. Думаю, ты сам прекрасно понимаешь, почему это не делают. Я хочу рассказать тебе еще кое-что важное». «Давай!» Древс продолжил. «Как не превратиться в ходячую помойку?» «Ого! Неожиданно!» «Смотри!» Древ взял пульт. На этот раз из него вышел зеленый луч. Он направил его на одну из ячеек черного шкафа и нажал кнопку. На огромном панорамном экране появился огромный ротвейлер. Собака скалила острые клыки и неистово лаяла, брызгая слюной. Молодой человек побледнел. Его ладони спотели. Из шара с надписью «Ум» послышались слова «Собака! Опасность! Она тебя покусала, помнишь? Беги!» Древс перевел луч на другой шкафчик и щелкнул пультом. На экране появилась девушка лет 15 Алекс замялся. Он произнес «Очень красивая девушка. Откажет, как и тогда в школе. Не подходи!» Снова щелчок и новая картинка. Тарелка с зеленым салатом. — Фу, этот салат горький и противный. В прошлый раз ты ела, и тебя чуть не вырвало. Лучше откажись от него сейчас. — Да уж, — пробормотал Алекс. — Мы люди, — заговорил дрес Есть не что иное, как набор самскар, отпечатков. — Выходит, когда встречаются два человека... — Встречаются не два человека, а два набора разных отпечатков? Смеясь, спросил Алекс. «Именно, дружище, ты все правильно понял. И один человек в сорок пять лет читал мало книг, мало общался и, кажется, будто ему пятнадцать. А бывает пацану двадцать пять и кажется, что ему полтинник. Мы есть не что иное, как просто набор отпечатков. То, что мы прочитали, увидели, услышали, понюхали и потрогали». Весь этот набор мы в себе храним, помним. Мы можем быть информационной помойкой, произносить красивые речи, а на деле полный ноль. А можно иметь конкретную, четкую, структурированную информацию, авторитетные знания и быть максимально полезным для людей. Поэтому наша задача – не впихивать в себя любую информацию, чтобы сделать из нашего ума помойку, а брать ту информацию знания которые будут реализованными, улучшат нашу жизнь и жизнь других. Итак, ты уже понял, мы просто набор отпечатков, которые потом образовали нейронные связи. Но интересно, что дальше мы действуем в соответствии с этими отпечатками. И что получается? Сначала есть мысли, потом желания, действия, привычка, характер, судьба. Ты же и сам это видел наверняка. Вот мы с чем-то соприкоснулись, повторили, и у нас появилось желание. Много раз повторили, это переросло в наш характер, стало привычкой. Потом мы действуем, получаем результат. В конце концов, это формирует судьбу. Что далеко ходить, ты это видел? Древ снова нажал на кнопку пульта. На экране появился молодой человек. — Это мой одноклассник, Макс! сдавленным голосом сказал Алекс. — Ты уже понял, к чему я, да? — начал дрез и стал описывать появляющиеся картины. Человек первый раз покурил траву, попробовал наркотики. Потом повторил раз, другой — и все. Он стал наркоманом. Характер слабый, жизнь и судьба наркомана. Алекс вздохнул с тяжелым сердцем вспоминая школьного друга. «Вот тебе другой пример». Щелкнул пульт, картинка сменилась, и на ней была сотрудница Алекса. Человек тортик поел в десять вечера, повторил пять раз, испытал кондитерский оргазм. И он уже полный, судьба такая, понимаешь? Мысль, желание, действие, привычка, характер, судьба. Это реально. Да, а начинается вроде незаметно. Так вот, к чему я это все тебе говорю и показываю, дружище. Важно понять, что уверенность или неуверенность в себе – набор тех самых отпечатков. Мы соприкасаемся с отпечатками позитивными и негативными. И когда есть действия, в которых мы разочаровались, нас обидели, унизили, сказали негативные слова и критику – это отпечатки с минусом. Они рождают неуверенность в себе, ведь что-то произошло не так, как мы этого хотели. А со знаком «плюс», когда у нас что-то получилось, мы хорошо сделали, довели до ума. И когда создаются отпечатки со знаком «плюс», растет уверенность в себе. Наша уверенность состоит из того, каких отпечатков больше, какие ячейки у тебя больше заполнены – золотые или черные. Древ застыл, и посмотрел куда-то вдаль. «Знаешь, что еще важно, Алекс?» «Что?» «Важно качать других». «В смысле?» Наставник посмотрел ярко-глубыми глазами прямо в глаза Алекса. Было чувство, что он смотрит не в глаза, а в самое сердце. «Надо делать уверенными других, вселять уверенность людям». Древс перевел взгляд. Я расскажу тебе об этом позже. «Подожди, Тревс», — начал Алекс. «Ты столько мне уже рассказал. Я хочу удостовериться, что правильно все понял». «Хорошо. Давай в двух словах повторим, о чем я говорил». «Ну, как я понял, мы воспринимаем мир при помощи органов чувств». Так информация поступает в ум, и он дает оценку. Затем она поступает в разум, Он тоже дает оценку, и потом поступает информация в подсознание. Там уже остаются отпечатки. Ты называешь их странным словом. Самскары. Да, точно. Потом ты говорил, что есть не только наше подсознание, но и общее, вселенское. В нем остаются все отпечатки, с которыми мы когда-либо соприкасались. Эти отпечатки, самскары, сохраняются на тонком уровне а потом на физическом уровне превращаются в нейронные связи. И когда мы повторяем снова и снова какое-то действие, у нас образуется привычка, из нее у нас формируется характер, и он становится судьбой. Еще ты говорил, что мы и наши действия – просто набор информации. Мы слушали, нюхали, трогали, читали, разговаривали о чем-то, и у нас копилась информация. Когда встречаемся с людьми, мы есть накопитель одной информации, а при встрече с потоком другой информации начинаем обмениваться.